Глава сорок шестая В себя Кирис пришел не сразу, больно. Он умел терпеть боль, во многом, как теперь понимал, благодаря морю. Его шепот поддерживал, подбадривал, обещал, что боль — это ненадолго. Еще немного, и она пройдет, а с ней и невзгоды, надо лишь потерпеть. И позволить воде коснуться ног. Подняться выше, обняв колени, и не сопротивляться, когда ласковая волна обовьет плечи потянет в уютную колыбель вот. Там на дне сокрыто немало тайн и кладов. Кто из мальчишек не мечтает о кладе? К примеру, одноглазый Раун, третий сын старосты, родившийся кривоватым и глуповатым. Он первым поверил морю, подобрав на берегу потраченную солью монетку. Всего одну. Он приходил на тот берег вновь и вновь, с каждым разом забираясь все дальше – черпая пальцами клейкий песок, но находя лишь перламутровые осколки раковин. Они казались Рауну драгоценностями. Море играло. Однажды оно забрало Рауна, чтобы вернуть через несколько дней. Синюшное распухшее тело лежало на берегу. Оно не осталось незамеченным ни крабами, ни чайками. А в руке, поговаривали, Рауна сжимал золотой. Настоящий древний. Море было по-своему честно. И теперь, поселившись в голове Кириса, ворочалась, давила на виски, жалуясь, что голова-то у Кириса тесновато. Кровь на губах. И из носа идет. Кирис лежит, закрыв глаза, но знает, кровь идет. У него нос слабый. А еще после того, как сломали, то кровь вовсе порой идти начинает без всякой на то причины. Сейчас, Причина была. Чувствовалось огненной иглой в затылке и шепотом того же моря. Оно готово рассказывать сказки, как той сумасшедшей дочери рыбака, которая поверила, будто ее взял в жены капитан. «Взять-то взял», — как шептались. «И не он один, но блаженная. У нее своя беседа с морем. И она приходила каждый день». Садилась, встречая все корабли и лодки, которым выпадало добраться до пристани, вглядываясь в них с безумной надеждой. Ее хватало до вечера, а потом... Наверное, она все-таки увидела свой корабль. «И чего ты хочешь?» Голос Мара пробился сквозь шелест волн и ударил, что было сил, по вискам, заставляя зажмуриться. «Проклятье! к Кирис себя выдаст! Он лежал, не на берегу, на чем-то мягком. Ковер, пожалуй, ноги упирались во что-то. Руки, кажется, были свободны. А вот боль в затылке растекалась, становясь мягкой, словно воск. Она расползалась ниже, на шею, на поясницу, выкручивая позвоночник, нашептывая, что поза-то далеко неудобна, что если Кирис не поменяет ее но позвоночник этот, выгнутый странным образом, треснет. Справедливости. Этот голос тоже был громким и тоже причинял боль. От него рот наполнялся слюной, и Кирис не способен был сглотнуть всю ее. Приходилось давиться, и все же слюна вытекала, мешалась с кровью. Что такое есть справедливость? Философски заметил Марк. Всего-навсего субъективный взгляд на объективную реальность. Пусть так. Пол скрипнул под ногами Юргиса. Его ты тоже убьешь? Еще не знаю. Убьешь. Марс сделал собственные выводы. Ты хочешь справедливости, но платить за нее не готов. Суд, каторга. Нет, проще избавиться от меня и от него. А там уж... «Соврать что-нибудь правдоподобное. Кстати, ты неплохо лжешь. До тебя мне далеко». «И это правда». Смешок был неуместен. Больно нарастала волной, готовая погрести Кириса. Море ведь и его звало. Оно подбрасывало приманку, расстилало дорожки лунного серебра, которые казались достаточно прочными, чтобы выдержать вес тела. Оно приносило те же раковины, И даже позолоченный кубок с трещиной. Кирис его продал местному старьевщику, а на вырученные кроны купил пару булок. Тогда море подарило ему сытый вечер. «Так ты уже решил, как будешь меня убивать? А тебе только это интересно?» У Кириса получилось удержаться. Возможно, самому. А может, море, приняв откупным даром случайную подругу его, успокоилось. «И просто повезло. И сейчас повезет». Он пошевелил пальцами левой руки. Правая, вывернутая, затекла настолько, что почти не ощущалась. «А что именно, мне должно быть еще интересно?» «Наверное, стоило послушать море, позволить ему одарить Кириса забвением, поскольку в волосы вцепилась чья-то рука и потянула, заставляя выгибаться». «Надо же!» произнес Юргис с удивлением. «А ты живучий. Мне показалось, он хорошо бил». «Хорошо». Говорить было тяжело. Море, повинуясь силе тяжести, перетекало из головы в грудь, заполнив легкие жижи. И та клекотала, клокотала, рвалась наружу кровавым кашлем. «Что ж, какая теперь разница?» Кириса толкнули к стене в которую он, не удержавшись на ногах, врезался и поморщился. Боль не ушла. Боль разлилась по телу, почему-то сосредоточившись где-то в пояснице, будто штырь воткнули. А Йоргис, пнув по ноге, велел. «Сиди и руки давай». Петля захлестнула оба запястья. Кирис на пробу потянул, но бесполезно. Веревка наверняка непростая. «Зачарованная!» Согласился Юргис, вытирая руки. «Это хорошо. Очень хорошо, что вы оба. Теперь оба. Вас найдут. Наверное, мы поднимем корабль, а потом случится катастрофа. Они ведь случаются, когда кто-то пренебрегает правилами техники безопасности, верно?» Он засмеялся тихим смехом безумца. «А ты? Останусь утешать безутешную вдову». «Хотя, конечно, вряд ли получится. Она ведь так тебя любила. И никого не удивит, если вдруг вдова решит отправиться за мужем. Это так мило, романтично». Кровь не останавливалась. Она текла по губам, по подбородку и падала на стянутые руки, которых Кирис теперь вообще почти не ощущал. «Думаешь, получится?» А вот Мар выглядел не в пример лучше. Он сидел в кресле, закинув ногу за ногу и ногой покачивая. Руки его, стянутые уже знакомой Кирису веревкой, лежали на коленях. И вид Мары имел вполне себе обыкновенный, будто бы и вправду не происходило ничего необычного. «Получится», — с убеждением произнес Юргис. «Не может не получиться. Если боги есть, вы должны ответить, за все должны ответить». «За кого именно?» Уточнил Мар, подняв руки. Он коснулся носа и поморщился. Потом неловко потер шею и повторил вопрос. «Ты же не за всеобщую справедливость, верно? У тебя личное, глубоко личное. Настолько, что ты даже не способен взять и тихо от меня избавиться». Он слегка наклонил голову. «Тебе не терпится рассказать, верно? Но ты слишком горд». Йоргис дернулся было. Ты не единожды представлял себе, как оно будет. Да, пожалуй, ты раз за разом рисовал в своем больном мозгу картины моей казни. И всякий раз я умолял тебя о пощаде, верно? Но ты, гордый и справедливый, не снисходил до мольб какого-то засранца. «Заткнись!» — процедил Юргис сквозь зубы и отложил револьвер. Хороший такой револьвер с коротким рылом, с барабаном, который тускло поблескивал, дразняки риса недоступной близостью своей, с аккуратной рукоятью. Не слишком маленькая, не слишком большая, лишенная всяких украшений, но тем и лучше. Такая сама в руку просится. «Почему? Разве приговоренному не дадут последнего слова?» Мар приподнял бровь. Итак, не стрелять, оно и понятно». Если вдруг каким-то чудом останки корабля отыщут, скажем, поднимут с дна морского, или, что вероятнее, снимут с деревьев, поскольку до моря мы точно не долетим. Тебе будет сложно объяснить, откуда взялись пули в моей голове. А он... Йоргис кивнул на Кириса. Пристрелил. Скажем, собрался бежать с твоими деньгами. Ты его догнал. Выясняли отношения. Дошли до перестрелки. Или вот... Ты понял, кто он, попытался убить. Ты ведь и вправду попытался его убить. Не вышло. Надо сосредоточиться. И для начала отрешиться от знакомого шепотка, который уговаривал не сопротивляться. Люди боятся смерти? Но это зря. Нет ничего страшного. Смерть лишь миг, за которым Кириса ждет свобода. Он ведь именно свободы ждал, верно? Всегда. Сперва тихо мечтал избавиться от родителей с их навязчивой опекой, которая казалась чрезмерной. Дети непосредственны в своих желаниях, а потом, когда те исполняются, совершенно искренне не понимают, как же так получилось. Или вот он пытался остановить твой побег. Где-то здесь найдут чертежи, письма, которые ты писал имперцам, что «не все, что горит, в самом деле сгорает». Письма? Мар поморщился. Вот зачем о неприятном? Ты, имперцы. Какая разница, что было прежде? Мар пожал плечами. Мне нужна была любая поддержка, но мы ведь договорились верно и договор подписали. Кровью. А стало быть, какие бы письма ни всплыли, это ничего не изменит. «Засранец, верно? Тихо спросил Юргис, и Кирис согласился, а заодно прикрыл глаза. От веревки избавиться не выйдет, и что остается? Броситься на Юргиса, сбить его с ног и... И одного хорошего пинка хватит, чтобы вновь отправить Кириса в небытие. Подвиг – дело хорошее, только смысл в нем должен быть. Или просто подождать. Пусть этот безумец сделает то, что собирался сделать сам Кирис. Правда, погибать не хотелось. Во всяком случае, не первым. Кирис, если на то пошло, должен был убедиться, что ублюдок и вправду умер. Позволят ли? Йоргис присел, опершись на узкий столик. Потер виски. Он осторожен. Даже в тех письмах, при здравом размышлении, Вряд ли удастся найти что-то действительно компрометирующее. Знаешь, сперва я надеялся собрать достаточно улик, судить его, разоблачить прилюдно, чтобы все поняли, какая он скотина. А потом? Потом осознал, не выйдет. Он хитер. Он просчитывает каждый свой шаг, а заодно и не только свой. Он купил тебя с потрохами. Уж не знаю, что пообещал. «Он мастер обещать чудеса». Потом был дядька, вечно пьяный, вечно злой, неспособный думать ни о ком, кроме себя. От него тоже хотелось избавиться. Море помнит, море помнит многое. К примеру, как Кирис стоял, сжимая грязную подушку, и вглядывался в изуродованное морщинами лицо. Он думал, что если подушку прижать, хорошо прижать, то храп прекратится». И тут кошмар, в который превратилась его жизнь. Смелости не хватило, к счастью. У меня есть письма, и не только они. Номера счетов, имена поверенных. Только этого слишком мало. Он сбросит людей, как ящерица сбрасывает собственный хвост, чтобы потом отрастить новый. Связи, связи. Ничего, кроме связей. И главное — Он умеет казаться полезным, притворяться, будто без него у вас ничего не получится. А еще он слишком много знает, и его не позволят судить. Он ведь многих утянет за собой. И не только тех, чьи имена остались в кожаной папке. Есть и другие, куда более везучие, опасные. Мар знает, как опасно переходить границу – Чутье у него воистину отменное, как и чувство момента. «Это все интересно, но, собственно говоря, чего мы ждем?» Уточнил Мар, и голос его донесся, словно бы издалека. «Демона!» — спокойно ответил Юргис. «Он уже близко».